Борис не стал переспрашивать дважды, сказал лишь, что Стармех — это не проблема вообще, на все про все две минуты, и что после его изоляции он сразу идёт в штурманскую руку обсудить насущные проблемы с вахтенным, и все последующее время будет находиться там, в трёх шагах от радиста, если что, то он вполне способен управлять кораблем самостоятельно. Говоря об этом, моторист презрительно фыркнул. А Прохоров сразу подумал, что не завидует находящемуся сейчас на капитанском мостике штурману. Борис не станет проявлять к нему жалость, если тот откажется безоговорочно выполнить его требования. Вадим Витальевич спешно покинул руку радиста и направился вниз, в коридор на первом этаже надстройки, где в компьютерном центре вполне еще мог находиться Гена Ожогин. Будулай не входил в сферу интересов шефа, а значит, жить ему оставалось недолго. Прохоров же не испытывал никаких угрызений совести, готовясь совершить первое в своей жизни хладнокровное убийство. Часть тринадцатая Между тем, Будулаев уже давно не было в том помещении, куда так стремительно направлялся Вадим. Буквально спустя три минуты после того, как вслед за Прохоровым ушла Наташа, он покинул компьютерный центр «Пеликана» и решил, вопреки непонятной авантюре Прохорова, немедленно разбудить профессора и рассказать ему о неожиданном завершении работ по созданию рабочей схемы психотропного излучателя. тем более после слишком странного поступка Вадима, в котором Геннадий усмотрел нехороший смысл. Нажогин вышел на палубу, осмотрелся, обошел корабль по кругу и, к своему удивлению, не обнаружил ни Прохорова, еще пять минут назад, так сильно рвавшегося на свежий воздух, не ушедшую вслед за ним Рудакову. Следуя логике, в данный момент они могли находиться либо здесь, Либо в своей каюте, либо в каюте Славгородского, если Наташа удалось убедить своего друга в мальчишестве его поступка. И бородатый компьютерный спец по прозвищу Вудлай направился к жилому отсеку. Но случайно наткнулся на совершенно незаметный в темноте, торчащий из палубы прямо возле носовой части надстройки, красный пожарный кран. Впрочем, если принять во внимание практически полностью сгустившиеся сумерки, еще не тронутые заревом рассвета на востоке, а также отсутствие на небе луны и звезд ввиду сильной облачности, то не имело особого значения, каким именно цветом выкрасили любую из множества находящихся на палубе научно-исследовательского судна деталей и механизмов. будь то пожарный кран или лебедка для намотки каната. ожогин заработал сильный ушиб голени, упал, затем поднялся, сел, прислонившись спиной к настройке возле входной двери на камбуз и несколько минут растирал последствия непредвиденного столкновения. Когда же он все-таки смог подняться на ноги и, ковыляя, направился к лестнице, ведущей вниз? драма в каюте номер пять уже завершилась а агент мафии прохоров разговаривал со своим шефом по спутниковому телефону из радиорубки и получал указания о немедленном захвате корабля на будулайне знал этого он с огромным трудом спустился вниз на секунду задумался стоя перед каютой славгородского и гончарова а потом несколько раз настойчиво постучал в дверь изнутри послышалось недовольно бурчание шевеление постельного белья как будто кто то вставал с кровати потом в замке повернулся ключ и на пороге появился славгородский его глаза еще не привыкли к свету вдруг ворвавшемуся в погруженную во мрак каюту из коридора и профессор прикрывался от него прижатой к коллбу ладонью На нем были белая майка и смешные, почти до колен, широкие цветные трусы. Совсем случайно взгляд Ожогина упал на ноги стоящего перед ним полусонного мужчины, и он с ужасом заметил на них множество розовых отвратительных шрамов. Вот почему профессор не загорал вместе со всеми по дороге до Бермудов. а постоянно носил белые хлопчатобумажные брюки. — Интересно, что повлекло за собой столь отвратительные для постороннего глаза последствия? — машинально подумал Будулай, но резкий вопрос Славгородского оборвал эти кощунственные мысли компьютерщика. — Какого черта вам понадобилось среди ночи? — рявкнул профессор достаточно громко, чтобы разбудить пол корабля. — Вы, Гожогин, выглядите как фарш, дважды пропущенный через мясорубку. — Почему вы морщитесь? Да ударился ногой на палубе. — Григорий Романович, здесь такое дело. И Будулай торопливо рассказал профессору о неожиданном завершении работ благодаря Прохорову, но и о очень странном его поведении. Едва Славгородский услышала о факте копирования секретного файла, Якобы с целью сделать утром сюрприз, лицо его сразу же приобрело землистый оттенок, а губы крепко сжались в идеально ровную линию. — Так, значит, пошутить решил, идиот. Где он? — Не знаю, — растемеренно развел руками Геннадий. — На палубе его нету наверное, в каюте. Славгородский немежкая подошел к соседней двери, облицованной, как и все прочее, под дерево красивым коричневым шпоном, и постучал. Ответа не последовало. Профессор нахмурился, вопросительно взглянул на Жогина. И тут из-за двери послышался тихий, но все-таки неуловимый стон. Мужчины непонимающе переглянулись, а затем Григорий Романович еще раз сильно дернул за ручку. Дверь загудела, но не поддалась. Профессор прислонился к ней ухом и поднял вверх руку. — Тихо, там, по-моему, кто-то стонет. — Женщина? — Боже, да это ж Наташа! Славгородский резко повернулся к жогину Иди к Боцману, пусть даст запасной ключ. — Скорее, черт! Опять начинается старая история. Руководитель экспедиции проводил взглядом хромающего на бегу Геннадия и непроизвольно вспомнил о покойном генерале карамском избитом в вертолете и пропавшем начальнике охраны «Золотого ручья» майоре Боброве, которого несколько месяцев спустя опознали в состоянии стлевшей головешки. Славгородский был чересчур реалистичным человеком, и слишком долго работал в секретном ведомстве, чтобы верить в случайности. Хм, как же! Сюрприз он решил сделать. Поганец! Ведь даже и не подумал бы на него никогда в жизни. Бедная Наташа, она, наверное, вычислила Прохорова, этот... Уж ну, сволочь! Интересно, где он может находиться сейчас? Михаил! Надо же разбудить Михаила! Профессор бросился в свою каюту, Лихорадочно нащупал на стене выключатель, зажег свет, и, подойдя к кровати, на которой укрывшись с головой спал, Гончаров сильно тряхнул того за плечо. — Миша, вставай скорее на борту корабля! И тут произошло непредвиденно страшное, отчего глаза Славгородского вылезли из орбит, как у больного базедовой болезнью. Во рту пересохло, а в груди что-то резко сжалось. до размеров выжатого лимона. Григорий Роман судорожно схватился за место, где находится сердце, и, охнув, повалился в мягкое кресло, чудом оказавшееся как раз сзади него. Но он продолжал находиться в сознании, только сильно морщился, с огромным трудом хватая воздух посиневшими губами, и неотрывно, словно завороженный, смотрел на кровать. где по-прежнему лежал Михаил Гончаров. Даже мертвый он был слишком похож на мирно спящего человека. На его лице навечно застыла радостная улыбка. Видимо, в момент смерти двадцатидевилетний Миша, у которого дома оставалась жена и четырехлетний сын, видел во сне что-то очень хорошее, что заставило его улыбнуться навсегда. Сейчас же он лежал на спине, невольно перевернутый в это положение, сидящим рядом профессором, и точно посередине его груди зияла дыра с развороченным наизнанку краями и запекшейся вокруг кровью, оставлена застрявшей где-то внутри тела пулей 45-го калибра. У Гончарова оказалась на редкость крепкая кость. Она-то и стала последней преградой, погасившей убойную силу пули. Славгородский почти сразу, как только осознал, что Михаил мертв, обнаружил едва заметную дырочку на висящем на стене ковре. Стрелять могли только из каюты, откуда сейчас доносились сдавленные стоны Наташи Рудаковой. И только один человек — Прохоров.